Утиная семейка Качаясь, словно лодка, ведет она утят Утиная походка, про птицу говорят Утята любят воду, река вторая мама И даже в непогоду спешат к воде упрямо Лягушки громко квакают, им дождик в самый раз А утки нежно крякают Сутят не сводят глаз.